Глава 8. Вход для избранных. Сам того не подозревая, мэр Монреля Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булане, вышла за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла. Из 141 общины Монрельского округа не нашлось бы ни одной, которая не была бы обязана ему чем-либо. Он умудрялся, даже если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булоне, механическую льнопредильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере на Канше. Имя господина Мадлена с благоговением повторяли всюду. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю Приморскому, которым управлял такой мэр. Член Королевского суда в дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Арасе, не хуже других, знал это имя, окруженное глубоким и единодушным почтением. Когда судебный пристав, осторожно приоткрыв дверь, из совещательной комнаты в залу заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю добавил «этот господин хочет присутствовать на заседании», председатель живо обернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек, передал ее приставу и сказал «пропустите». Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей залы на том же месте и в той же позе. Как сквозь сон услыхал он чьи-то обращенные к нему слова «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее... И так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть. Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену. Он скомкал записку, словно в этих немногих словах таился для него странный и горький привкус. Он последовал за приставом. Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете освещенным двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленом сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного пристава, с которым он только что расстался. «Сударь, это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний за креслом господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, по которым он только что проходил. Судебный пристав ушел. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это ему не удавалось. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни... Тогда-то эти нити рвутся чаще всего. Он находился сейчас в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и вместе с тем грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя, и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он. Он ничего не ел более суток. Он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого. Ему казалось, что он вообще ничего не чувствует. Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное, собственноручное письмо. Жана Никола Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено должно быть по ошибке 9 июня 2 -го года, и в котором Паша посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения подумал бы, что это письмо... Сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его раза три кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фонтине и о Казетте. Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от залы заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее. Потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, крупные капли потекли по вискам. Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест. Тот, не поддающийся описанию жест, который должен выражать, И так ясно выражает, черт возьми, да кто же может меня заставить? Затем он решительно повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату. Теперь он был в ней ее, в коридоре. В длинном и узком коридоре, со ступеньками и переходами, образовывавшим множество углов и поворотов, скупо освещенным фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался. Ни малейшего шума, ни впереди, ни позади. Он пустился бежать, словно спасаясь от погони. Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задыхаясь, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным, весь дрожа он выпрямился. И тут один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может и не только от холода, он задумался. Перед этим он думал всю ночь, думал весь день. Теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил, увы. Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно его давила непосильная ноша. Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно. Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца, смотрит в глаза тигру. Он не мог отвести от нее взгляд. Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери. Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из залы. Но он не слушал и не слышал. Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку, дверь отворилась, он был в зале заседаний.